«Зачем принес фотографии? Ты умная, пойми. Я устала жить под вечным страхом. Боюсь любого стука в дверь, даже скрипов. Всего боюсь. Прости меня, Тамара. После ухода следователя я сожгла все фотографии и оставила только две, где вы сняты всей семьей. Прости». Понять панику Барбары Ионовны можно было. Те годы и страх неразъемно сращены друг с другом. И все-таки сохраненные странным следователем и брошенные ею в огонь фотографии взывали к какому-то другому уму и сердцу. Совсем сущим у человека устанавливаются собственные отношения, даже с солнцем, с утром и с деревьями. Самыми неразрывными и неумолимыми мои отношения были... С болью она таилась во всем, что только у меня было. Боль, как стихия, безжалостная, режущая и такая внятно одушевленная. Она вымахивала в рост, умножалась в своем весе, вминала в почву, затаптывала своей массой так, что я головы не могла поднять, сдавалась, и она выжирала мои надежды и силы. отваливалась, только набив ненасытную утробу, и лишь тогда, еще не вполне доверяя тому, что она отступила, я переводила дыхание. Мы, в сущности, многого не знаем о себе, ведь нас вытесывает не только биография, события и встреченные нами люди, но и более всего – т а и н с т в материи, сырья, из которого мы происходим. И в особый час после б о л и природа явила мне, наконец, новую точку отсчета. Чего? Не знала. Но я вновь начала видеть, слышать, воспринимать, как нечто не вполне известное, лес за зоной, изменчивое небо, травинку, пробивающуюся из земли. Иногда, просыпаясь ночью и всунув ноги в кирзовые сапоги, я выходила во тьму. Гремели цепью о проволоку, п р и в я з а н н ы е к ней за кольцо, овчарки. Сырой туман мешался с запахом спиленных стволов. Доносился все тот же господствующий над тайгой изнывающий крик паровоза с далеко отстоявшей от нас железной дороги. Протяженность пространства превращала его в истошный призыв к единству бездомные, одинокие души. После дождя капли ровными рядами свисали с колючей проволоки зон. С вышки шарил прожектор, высвечивая круглость и совершенство водяных шариков. Собственная тяжесть оттягивала их, и они гулко шлепались в лужи. Продуваемая ветром, я простаивала в жижи грязи лишь для того, чтобы ощутить, «все дышит, звучит, все вокруг нестерпимо живое». «И я — подробность целого». Бедные, почти нищенские знаки жизни. Но открывшаяся, растревоженная душа отзывалась на них. Я стала ощущать жизнь как жизнь вне собственной судьбы. Я и днем в свободную минуту выбегала из медицинского барака к западной стороне Межокской зоны. Меня неотвратимо влекло к этой границе лагеря С в о о б д ы С небольшого пригорка через проволочное заграждение хорошо просматривалась кромка реки, протекавшей близко к зоне. Она спокойно держалась направление к западной двине, чуждая тому, что происходит среди людей на ее берегах. Я не могла наглядеться на воду, на заходящее солнце, красившее небо, то в нежные, то в угрюмые тона. Мысленно протягивала руки речной свежести. Никогда я не чувствовала себя моложе, иступленнее и надрывнее, чем тогда. Меня изнутри разрывал откуда-то взявшийся порыв к жизни, натиск неотданных сил, сокрушительная сила, неизвестная еще э н е р г и и т о было даже не чувством, а состоянием, пугающим и отрадным одновременно. Словно вопреки всему я только теперь созрела для жизни. Подчиненная самовластным свершением, я уже была какой-то другой